Глава девятая. Идти надо. Реаниматор как глоток свежего воздуха. Я бодр, полон сил и энергии. Я готов прошибать стены лбом. Вот только спина защемела. «Ты чего там кряхтишь?» — хмыкнула Марика. «Зарядку давно не делал», — ответил я, с хрустом выгибая поясницу. «Пойду умоюсь». Я поднялся и, пошатываясь, направился вглубь квартиры, мимо висящей в воздухе импы. В гостиной негромко работал телевизор, он окрашивал стены и потолок в синий цвет. На диване, обнявшись, лежали Гори и его сестра. Они, кажется, спали. Рядом сидел Боря. Заметив меня, он кивнул. Я кивнул в ответ и продолжил свой путь. Простая холодная вода оказалась отличным дополнением к живительному зелью. Я несколько раз умыл лицо и стал серьезно подумывать о том, чтобы принять ледяной душ. «Мы там поесть приготовили». Я едва не подскочил от неожиданности. Несмотря на то, что я видел Борю в комнате, он застал меня врасплох. Я прислушался к организму, и тот явно требовал еды. «Спасибо» просипел я. Это было бы очень кстати. Ну, я тогда пойду, наложу тебе. Кивнул парень и направился в сторону кухни. Боря быстро скрылся из виду, а я принялся вытираться удачно нашедшимся полотенцем. Мысли о гене висели где-то на заднем плане, и от них отмахнулся. Войдя на кухню, я встретился взглядом с покрасневшими глазами Бори. Он явно очень хотел спать, но боролся со сном. «Ты чего не спишь?» — спросил я. «А что?» — удивился парень. «Да выглядишь как труп», — буркнул я, усаживаясь за стол. Прямо перед собой я обнаружил тарелку с густым супом, больше всего напоминающим солянку. «Возьми с собой, а?» — произнес Бори. «Кого? Суп?» — удивленно посмотрел я на него. «Да я и здесь поем». «Да меня с собой возьми!» — пояснил он. «Ты ведь затем ночью поднялся, чтобы уйти незаметно, и...» «Мы не увязались, я ведь прав?» Я почти не услышал парня, принялся за поглощение супа. Чуть на автомате не угухал, но вовремя одумался. Не дождавшись реакции, Боря продолжил. «Нам Лина все рассказала, как вы спасли ее и как с эльфом сражались. Она видела из камеры, где ее держали». «Да неважно это, я хочу помочь, и я пригожусь, вот увидишь. Я сам хочу этой пугани отомстить». «Боря!» — прожевав, и проглотил кусок мяса, — произнес я. «Месть еще никому пользы не приносила, особенно молодежи твоего возраста». «Да уж, умник нашелся. Эльфин ведь и сам ровесник Бори». «Ну, я так тех девочек спасти хочу». Луизу и Лиру, я их знаю. Ты ведь ошибся, твоя подруга рассказала. А все потому, что не знал, как они выглядят, а я подскажу. Проживав картофельную, я наконец ответил. Боря, вот ты когда эту Луизу и Лиру спасешь, ты их потом в другие деддома возьмешь с собой. Но чтобы воевать с вампирами и другими моральными уродами, спросил я. Эльфин, я не о том спрашивал. — А я тебе отвечаю, — перебил я его. — Я тебе уже спас и не собираюсь подвергать новым опасностям. Давай ты будешь обеспечивать тыл. Охраняй спокойствие в доме, ну и порядок. А то он даже посуда не помыта. Я кинул на раковину, в которой и правда была гора посуды. — А так я буду на тебя только отвлекаться. Боря нахмурился, но ничего не ответил. — Мы договорились? — настойчиво спросил я. — Договорились. Буркнул парень. Я покончил с едой, а потом демонстративно направился к раковине и, расставив посуду по сторонам, помыл за собой тарелку. Подмигнув явно уставшему и очень помятому боре, я направился обратно в свою комнату, игнорируя его недовольное выражение лица.